Впервые за столько веков бессмертия, давившее на иродиаду, казалось, сжалилась над ней. О, неисповедимая тайна! Гнев небес наконец смягчается. Рука Господня привела меня к ногам святого мученика. У его ног я снова становлюсь человеком. О Боже! Пусть я буду прощена не одна. Тот ремесленник, как и я, царская дочь, обречен на вечное странствие. Может ли он надеяться, что когда-нибудь будет прощен? Где он, Господи? Где он? Ты отнял у меня дар слышать и видеть сквозь пространство. Молитва была услышана. Глаза женщины закрылись, и, стоя на коленях среди развалин, она увидела странное видение. На вершине крутой горы Колгофа. На ней большое распятие. Небо темнеет. И вот на горе слышится шум скатывающихся камней. Путника не видно, лишь слышны его ровные, медленные шаги. Вот он достиг вершины горы, и его высокая фигура вырисовывается на небосклоне. Странник бледен, по его широкому лбу тянется черная полоса. Это он, ремесленник, озлобленный нищетой, гнетом, несправедливостью, Тот самый, который, не чувствуя жалости к страданиям Бога-человека, грубо толкнул его от своего жилища. И с того момента Бог ему мстил. И когда рука Господа толкала его в пустыню, он радовался. Для него это были дни отдыха, потому что он не слышал похоронного перезвона колоколов, которые всегда его сопровождали, когда он шел по населенной местности. И теперь... Когда он прошел долину и поднимался на гору, он не видел ни креста, ни Голгофы. Он думал о последних потомках своего рода. Он чувствовал, что им снова угрожает опасность. В горьком отчаянии ремесленник сел у подножия креста, и в эту минуту последний луч солнца озарил Голгофу ярким огненным лучом света, подобным свету пожара. Еврей сидел, склонив голову на руки. Его длинные волосы, развиваемые ветром, покрыли бледное лицо, и, откинув их рукой, он вздрогнул от изумления. Он, не изумлявшийся больше ничему, его волосы, раньше черные, как ночь, посидели. И он постарел, как иродиада.